Письмо девятое. Прощай, Италия, еще три дня в твоих прекрасных пределах, под глубоким голубым небом, по зеленым тучным нивам, под цветущим как рай садам, по изящным шумным городкам, синими горными далими. Еще три дня я буду видеть этих наивных бездельников, слышать бешеную трескотню и звончичек двух колесок по гладкому паркету из железной лавы. поускым улицам без тротуаров, без полицейских, без тумб и без всяких прочих церемонностей северного европейца. Я уже по привычке освоился с этой теснотой и быстротой движений. При подобных условиях у нас на Руси каждую минуту надо было бы ожидать смертоубийства у вечей и тому подобных неприятностей. Здесь идёшь спокойно, зная твёрдо, что эти лихие и быстрые, как вихри лошадки в ловких руках артистов-езниц, Он несётся только тогда с такой быстротой, когда уверен, что между пешеходами и его кареткою есть точных полвершки расстояния. Колёса не заденут даже фалт пешехода. Оглушительное щёлканье бичей мигом раздвигают густо запруженные улицы. Кати, безустали гамы крики на улицах, разносчиков, развозчиков, детей и ослов, и особенно ослов. Мне кажется всегда, что осел Горько выпивает к небу, когда подняв свою страдальческую голову, он начинает реветь прирывисто задыхаясь. Вечно нагруженный не пропорционально своему росту, всегда с придавленной спиной, с явными следами побоев, Горько и громко рыдает он под тяжелой ножей. Но никакого внимания не обращает на него неугомонная жизнь. И все кругом неугомонно делают свое дело. Море громыхает у берегов. Везуви неугомонно ворчит, куря свою трубку. А персиковые и лимонные деревья всегда оттячены плодами. И в то же время они еще цвели на моих глазах по всей Сицилии и Неаполитанскому краю чудными белыми подвенечными цветами, одуряя все вокруг своим сильным сладким ароматом. Неугомонно безустали вот уже целых почти два месяца красуется здесь весна в цветах всевозможных форм. Еще в половине февраля на сером фоне голых ветвей Прилесно зацвели миндали. За ними персики, абрикосы, апельсины, потом груши, вишни, яблоки, сливы и так далее. И до сих пор ещё цветут поздние породы яблонь, терновников. А сколько цветов, даля цветов бесподобных, даже без запаха и похучешь. Итальянцы безжалостно обращаются с цветущими деревьями. Густо облепленные цветами ветки миндалей, апельсинов и лимонов продают по улицам, и ломают для забавы, как у нас в Черёмхово. А цветут деревья здесь так изрядно, что кажется, сделано минарошно для показа. Цветы малые, едва поднявшиеся из земли, не по росту густо. Цветоты огромные. Вишня, например, в обхват толщиной, разросшиеся как осакори. И они покрываются сплошь белыми шапками цветов. Я видел в Ти瓦ли на вилле Адриана, как не вытерпела одна русская дама, сломала большую вет цветущей вишни и ходила с ней как с огромным букетом. А какие букеты за гроши продают по улицам, какие рынки цветов во Флоренции, какие массы, какое разнообразие! Некоторых пород цветов я не видывал даже и на рисунках, но живые в садах они производят совсем волшебное впечатление. Например, алые рододендроны в джонсана в саду палаццо Цэзарине. Всё большое дерево в цвету, от макушки до зелёной травы. Всё густо покрыто алыми, едва невероятного цвета огромными свежими цветами. Неугомонные колокола церквей звонят мелодично, особенно в старых церквях византийского, романского и готического стиля. звонят с душой и чувством о лучших днях художественной старины, о которых ещё больше ясностью говорят остатки церквей в Полермо, Мессини, Амальфи, Ассизи, берут же сияние Флоренции, Пизы и так далее. Колокола Ренессанса уже гудят более современно и более назойливо, но отвратительно ревут многочисленные католические клирики. Разряженные вроде кукол с кружевами, сложив пухлые ручки, эти упитанные чудаки долго проделывают свои многочисленные голосовые фокусы в опустевших грандиозных соборах. Бесконечен и нестерпим рёв этих бритьтых стариков и холеных мальчиков с ними, без всякого гармонического соединения. Великие соборы, наполненные большей частью соблазнительной живописью и скульптурой, всегда почти пусты. Только туристы с красной книжкой в руках, с неотвязным гидом, обходят все углы, зажимая иногда уши от неприятного козлоголосия клириков и прислушиваясь к говорящему скверно на многих языках, проходимцу гиду. Как явно кажется в Италии, что католичество уже отжило свой век. Деликатные, добрые в душе итальянцы, уже не стесняясь, высказывают своему духовенству явное презрение, невзирая на всю терпеливость и невзыскательность чёрных мантий, бритых макушек, сандалий и коричневых робьш. В архитектуре я не могу себе представить ничего лучше византийско-романского стиля Италии средних веков. 11, 12, 13 и 14 века оставили самые лучшие образцы зодчества. Его размеры грандиозны, не до колоссальности. Пропорции частей угаданы с божественной простотой и изяществом. Украшения полны смысла, полны жизни и с большим тактом и, кстати, расположены. Сколько в них молодости, наивности и энергии. В общем, здание дышит единством общей идеи, веры и восторга. Какое впечатление производят эти наивные, простые и строгие мозаики образов? Например, в соборе в Палермо в средней обсиде. Христос во славе, несмотря на всю неправильность и безграмотность рисунка, производит грандиозное, божественное впечатление. В самом деле, как неопровержимо искреннее настроение художника. В Риме, в базилике Святого Павла, мозаика XIII века Святого Петра и Павла. Эти произведения совсем примитивного искусства, неправильны до смешного, Но с первого же взгляда на них вы чувствуете неотразимую силу духа, глубокую серьезность и божественность изображения. И вот для сравнения там же внизу стоят две огромные мраморные статуи нашего времени, тех же апостолов, сделанные академическими профессорами, вполне образованными художниками. Тут все есть: и правильность рисунка, и красота драпировок, и смысл, и выражение дум глубоких на челе. Но эти огромные скульптуры, стоящие близко перед вами, не производят никакого впечатления. Вся архитектура эпохи Возрождения, представителем которой справедливо считается собор Святого Петра в Риме, производит мало впечатления. Будучи колоссальным по своим размерам, собор кажется небольшим. Прекрасно соразмерный в пропорциях, он бесхарактерен по отсутствию оригинальности. Всё в нём шаблонно и ничто не напоминает Храма Божьего. Галерейные картины теряются в орнаментовке языческого характера. Размашистая скульптура многочисленных папских гробниц бьёт на внешний эффект. Она вычурна и большей частью чувственно дособлазно, до порнографичности. Простите, читатель. Это не преувеличение. В сиении в кафедрале живопись в главном иконостасе конца прошлого века. Изображения многих ангелов положительно порнографического характера. В довершение этого впечатления во всё время обеднее, когда я рассматривал остатки средневековой скульптуры, мозаики и фресок, органист наигрывал самые присевые мотивы, бесконечно варьируя их. Заглушал на время эту вакханальную музыку только рёв служителей алтаря. Первоначальное христианство чувствовало соблазн языческих форм. окружённая ещё всем великолепием чувственно-античного мира, она с ожесточением по вандальски уничтожала эти прелести и начинала своё неумелое детское искусство духа. Ничего не признавал византийский художник, кроме строгого настроения и искренней веры в свои образы. И эти образы, несмотря на всю уродливость, безграмотность, схематичность средств, дышат божественной силой и сердечностью аскетизма. Но мало по-малу наука, классическая литература, поэзия подготовили перу джина Рафаэля, Микеланджело. Художники, как на высшее откровение в искусстве, набросились на уцелевшие в раскопках языческие формы скульптуры. С полным энтузиазмом к тем самым идолам поганым, которых с таким ожесточением разбивали их предки, они стали копировать эти языческие формы и ставить их в римские храмы и алтари. Микеланджело делает статую Христа в виде Геркулеса для христианского храма в Риме, а в Сикстинской капелле изображает Христа в виде Марса. Многие сибилы и греческие философы вводят в культ христианских святых и так далее. Разнузданность форм у последователей их, с лёгкой руки Ковальера Бертони, дошла до полного безобразия по своей театральной аффективности и по бесстыдной языческой игривости. Решительно не доумеваешь, как всё это хладнокровно переносят серьёзные пожилые семейные католики. Ведь у нас в светского журнала не выписывала бы себе ни одна семья, если бы в этом журнале были бы такие чувственные картинки, какие фигурируют здесь на плафонах и в капеллах христианских храмов. Непривычному глазу делается стыдно до невозможности, особенно если случится быть в обществе подростков. Я увлекаюсь чуждой областью. Мне надо понадержаться искусства. О старом итальянском искусстве писалось много-много. Оно разработано такими компетентными знатоками, что мне о нем безо всякого ущерба можно промолчать. Оно рекомендуется всеми гидами, оно выкрикивается на улицах Италии даже мальчишками, предлагающими свою услуги иностранцам. В музеях, в церквах, в старых и новых палатцах, везде, где только есть произведения счастливо эпохи Возрождения, драгоценной эпохи при Рома и элитов. Перед ними вечно толпятся изящные джентльмены, чопорные леди, экономные, серьёзные немцы, оторванные от хозяйства и глядящие во все глаза только на своих мужей толстые немки. Все они с красными книжками и красными восторженными лицами добросовестно выхаживают все закавылки, отмечают, отсиживают, отстаивают терпеливо все звёздочки Бедекера и издают даже восклицания и вздохи. иногда, чтобы замаскировать зевоту и скучу, иногда, чтобы порисоваться своей чувствительностью и вкусом. По чистой совести я нисколько не осуждаю этих порядочных богатых людей с просвещенными потребностями. Признаюсь, я больше осуждаю даже старое искусство. Самое старое, Бог простит, оно наивно, келейно, непосредственно и часто очень искренне. А вот счастливая эпоха Возрождения не без грехов. Уже и в хороших образцах искусства этой эпохи очень пересыпана мотивцами, которые наш скульптор Иван Иванович Подозеров называл канканцем. Хорошие образцы в частных и правительственных галереях уже прямо засыпаны такой массой непроходимого хлама оригиналов и копий, повторений, подделок, реставраций, что всякая любовь спасует. Всякое терпение лопнет внимательно осмотреть легионы этих почерневших мумий, тщательно сохраняемых в богатых и бедных рамах. Ими переполнены хорошо освещённые и без всякого света залы. Они висят во всех углах роскошных дворцов и скромных галерей. Но было бы слишком тенденциозно утверждать, что стены эти бывают свидетелями только скуки и зевоты. О, сколько здесь пролито слез восторга в чувствительными душами! Да, я воображаю, как восторженная душа, мечтавшая много лет увидеть эти мировые совершенства искусства, особенно северяне, освободившись и выбившись из жестких условий судьбы и сурового климата, бывает счастливо достигши их. Путешествия, перемены климата, беззаботная жизнь обеспеченного туриста, перемены впечатлений, удобные роскошные отели такова подготовка к неизречимым созданиям искусства. И наконец, вот они перед глазами. О сколько прибавляет настроение расположение. Как усиленно ищет только хорошего расположенный зритель, как с несходительно не замечает он недостатков и фальши. Я невольно переношусь к противоположности. Наша петербургская публика на наших годичных выставках, под влиянием хандры, вечных дрясков, неприятностей, гемороев и катаров, вечного подчинения подолжности, гнёта совести и оскорблённого самолюбия, она постоянно брюжит на выставке. А так вот оно, свободное искусство, эти счастливчики, не служащие ни в каких департаментах, не подчиняющиеся никаким редакторам и издателям. А это что? Эн -эн. Да ведь что? Посмотрите-ка. НН. Давит нега от коротка. Ай да ход вужники. Ах, точно, вот так художники вторит НН. И смотреть не стоит. Да и в газетах писали, что ничего не от выдающегося и так далее. Да, такое старое искусство не только позабывается. Оно даже пересоздаётся в образе новых людей, приурочивается к современности, как это часто бывает с хорошими доктринами философов и моралистов древности. Это очень хорошо и желательно, но не хорошо и не желательно пренебрежение туристов к новому искусству в Италии, которое со времени его объединения зацвело вновь самыми самобытными цветами. Подъём духа нации в 60-х и 70-х годах отразился и на творчестве дороитов народа. Небольшие музеи, королевские дворцы, залы городских ратуш, провинциальных съездов приютили у себя картины и картинки новой итальянской школы. Эти новые музеи, не помеченные даже в гидах, совсем почти не посещаются иностранцами и игнорируются самими итальянцами. И между тем, как музеи со старыми, ничем не интересными обломками казённого старого Рима всё разрастаются, расширяются, тщательно рекомендуются иностранцу за плату, эти новые залы никому не известны. Их надо отыскивать с хлопотами, частных разрешений у особых должностных лиц. А в этих новых коллекциях столько интересного, свежего, блестящего и колоритом и силой чувства, что невольно удивляешься такой малоизвестности этих перлов. Хотя бы для примера, в Национальном римском музее большая картина Нонно Луиджи. Покинутая девушка на пристани, живописная набережная в Венеции. Вечерняя заря сквозь порванные облака рефлектирует всю картину. По русанным судам, лужи от дождя, наподившие осенние листья платанов и фигурку на коленях из статуи на балюстраде, сколько жизни, сколько жизни, сколько впечатлений, поэзии. Есть ещё много превосходных картин. А вот бронзовая статуя Ахилле Дорси представляет усталого, разбитого старика, беспомощно упавшего на землю с огромной киркой в железных руках, с отупелым взглядом. По тёплым небом роскошной родины итальянцы сделались большими пиздельниками. С раннего утра до позднего вечера толпы здоровых и вечно праздных людей толкутся на своих весёлых площадях. Играют в мору на тенистых бульварах и в насиженных траториях. Работу на виноградниках и огородах они сваливают на идиотов да на таких стариков, как этот бронзовый ближний, как назвал автор свою статую. А сколько по всей Италии превосходных монументов деятелям последней эпохи объединения Италии. Сколько чудесных надгробных мраморных и бронзовых памятников в Генуе, Милане и других городах. Все эти люди представлены в современных костюмах: мужчины в пальто, пиджаках, женщины в шелках, кружевах и прочих туалетах нашего времени. Что так презирается истинными жрецами искусства? Эти произведения, новейшие скульптуры и живописи достойны целой особой большой статьи. Я не в состоянии даже перечислить их: памятники Франзы Касава на кладбище в Мессине, работы Же Скарфи, на генуэзском кладбище работы Маренго Сконцы, Навонне, Шаци, Вилла Скальти, Моренца Оренго, статуя пожилой женщины, Рота и других. Есть даже совсем без подписи автора превосходнейшие статуи и целые группы из мрамора и бронзы больше натуральной величины. Исполнено живо, натурально и с глубоким выражением. Не могу не упомянуть здесь о памятнике Оболенской на лютеранском кладбище в Риме, работы М. Антокольского. После долгого перерыва я увидел эту статую оригинал на месте и был поражен ее красотой, поэзией и задушевностью. Лицо и вся фигура этой красивой девушки одухотворены неизъяснимым состоянием, совсем особым настроением, которому не от места на земле в реальной жизни. Это мировая душа, отделившись от житейской суеты, чувствует в себе глубину и серьезность мировой гармонии. Трудно и невозможно выразить словами истинные идеи и неуловимые ощущения, возбуждаемые цельными художественными созданиями. Да мне и некогда. Я стремлюсь в Париж. Мне хочется поскорее увидеть плоды последнего движения в искусстве, загадочный символизм, о котором я имел понятия только понаслышке да по плохим снимкам. Я видел также подражателей и последователей этого направления, но подражатели во мне всегда возбуждают жалость и брезгливое чувство. А последователи всегда опошляют свою веру. Менее всего я терплю их станство в искусстве. Это фарисейское поклонение перед законодателями в искусстве искренне бывает только у ограниченных людей. Но ограниченность и в жизни скучна, и в искусстве скучна. В Париж, в Париж там вырабатывается последняя мода искусства. Я хотел сказать последнее слово, но этого и быть не может. А последние моды мы во всём получаем из Парижа. Действительно, французы кипучи и неусыпны в своих поисках новизны. В каждой отрасли искусства там работает такая масса любящих дело тружеников, труды их так поощряются всем светом, что они давно уже стоят вне всякой конкуренции. Весь свет быстро подхватывает и подражает их изобретениям. И им остаётся только изобретать, изобретать. Однако естественная способность изобретения самая редкая в природе. Она отпущена людям экономно. Природа любит подолгу останавливаться на одном мотиве и разрабатывать его до совершенства и всесторонне. Усиленное напряжение ума к изобретательности только обессиливает мозги и производит уродливые оригиналы. Однако в этих рассуждениях ничего нет нового. Скорее к новостям в салон, на выставку.